Бадья сотрясался от рыданий. Это было хуже, чем в тот день, когда взорвался кефир. Это было хуже, чем полоса сильной жары, от которой сошел с ума целый склад с лангарским особо острым. Опера превратилась в пантомиму. Зрители хохочут. Пожалуй, единственный, кто все еще оставался в маске, был сеньор Базилика. Он наблюдал за суетой в хоре с той степенью надменного изумления, которую позволяла передать его собственная маска, и это, как ни удивительно, было довольно много. — О нет, — простонал Бадья, — такое нам замолчать не удастся. Он никогда больше не вернется. Мы приобретем дурную славу, и уже никто никогда не захочет прийти в мою оперу. — Никто никогда что? — промямлили у него за спиной. Бадья оглянулся. Базилько, — Ой, сеньор базилька промолвил он, — я и не заметил, как вы подошли, а я как раз... Надеюсь, вы не подумали, что подобный балаган творится у нас каждый день. Сеньор Базилько, слегка покачиваясь, смотрел сквозь бадью. На нем была рваная рубашка. — Кто-то, — произнес он, — прошу прощения. — Кто-то... кто-то ударил меня по голове, — произнес Тенор. Стакан воды, пожалуйста. «Но вам ведь как раз сейчас петь, разве нет?» — проговорил Бадья. Схватив оглушенного тенора за воротник, он сделал попытку притянуть его поближе. В результате он лишь сам оторвался от пола, и туфли его теперь болтались на уровне колен сеньора Базилики. «Скажите мне, ведь это вы там, на сцене! Умоляю!» Даже в своем оглушенном состоянии Энрико Базилика, также известный как Генри Лежибокс, различил то, что можно назвать дихотомией данного высказывания. Он предпочел держаться известной ему версии. «Кто-то ударил меня в коридоре», — рискнул сообщить он. «Значит, там не вы?» Базилька захлопал тяжелыми ресницами. «Где не я?» «Через секунду исполняете знаменитый дуэт!» Ушибленный череп тенора тут же родил логическое продолжение предыдущей мысли. — Стало быть, там не я? — произнес он. — Ну, очень интересно. Никогда прежде мне не приходилось слышать себя самого со стороны. Издав счастливый полувздок, он опрокинулся навзничь. Бадья, в свою очередь, чтобы не упасть, прислонился к колонне. Потом нахмурил брови, посмотрел на поверженного тенора и в лучших традициях слегка запоздалых озарений на пальцах сосчитал до одного. После чего повернулся к сцене считал до двух. Он почувствовал, что четвертый восклицательный знак может вырваться из него в любую секунду. Тем временем тот Энрико Базилико, который пребывал на сцене и по-прежнему оставался в маске, воровато глянул по сторонам. Справа Бадья что-то шептал подсобным рабочим, слева дежурил тайный пианист Андре, рядом с которым возвышалась фигура огромного тролля. Толстый певец в ярком костюме встал посреди сцены. Прозвучала прелюдия. Зрители опять успокоились. Забавные фокусы и розыгрыши в хоре, что ж, это неплохо. В конце концов, кто знает, может, таков сюжет, но платили-то они не за это, а за то, что вот-вот начнется. За самое главное. К базилике двинулась Кристина. Агнеса внимательно рассматривала Тенра. Что-то в нем было не так. Да, он был толстым, но такими толстяками становится, когда, к примеру, запихнут под рубашку подушку. Да и двигался он как-то иначе, не так, как Базилика. Синьор Базилика, как это зачастую бывает с полными людьми, двигался легко, словно громадный воздушный шар, который в любую секунду может взлететь. Агнеса бросила взгляд на нянюшку. Та тоже пристально наблюдала за тенором. Матушки-ветровозг видно не было. А это, скорее всего, означает, что она где-то совсем рядом. Взволнованное ожидание аудитории передалось всем. Уши раскрывались как цветочные лепестки. Четвертая стена сцены, она же большая, черная, засасывающая все и вся дыра, превратилась в колодец, ждущий, когда его наполнят. Кристина тем временем совершенно спокойно направлялась навстречу тенору. Впрочем, Кристина вошла бы и впасть к дракону, если бы там висела табличка «Совершенно безвредно, клянусь мамой». По крайней мере, если бы эти слова были написаны большими четкими буквами. Создавалось впечатление, что никто ничего не хочет предпринимать. Это и в самом деле был знаменитый дуэт, и очень красивый. Уже агнесса это знала это наверняка. Она ведь исполняла его не далее, как вчера. Кристина взяла псевдобазилику за руку, на первых тактах открыла рот и... «Стой, где стоишь!» В этот окрик Агнесса вложила всю свою мощь. Люстра зазвенела. Оркестр, издав серию дисгармоничных хрипов, бряков и звяков, затих. Под угасающие аккорды и замирающее эхо шоу остановилось.